Глава 15. Сам малый тренировочный зал. Я споткнулся на своих рассуждениях на этой фразе. Никак не привыкну к этому наименованию в виде нависающих надо мной стен. Интересно, что тогда в представлении стражи могло считаться большим или же огромным. Зал размером с этот город древних их бы устроил? Так вот, Сам этот малый тренировочный зал внутри полностью отличался от павильона внешним видом и походил на него запретами. Не могу точно сказать, как все эти залы и комнаты назывались хозяевами, но ватажники уже обозвали их на свой лад. Причём не могу сказать, что они при этом испытывали такой уж пиетет перед древними. С другой стороны, они и выросли на рассказах об этом месте — И имели годы на то, чтобы представить себе всё, что произойдёт с ними в этих стенах в десятках вариантов. Свыклись, а величие поблекло. Как бы там ни было, но отказать в логике именования я им не мог. Общая часть, куда имели доступ вообще все, кто пришёл сюда, — лагерь. Влево от центрального входа огромное помещение с каменным полом и стенами. Теперь здесь живут ватажники. Не знаю, в чём отличие зала от павильона. Каори оставила мой вопрос без ответа, но здесь Ватажников не встретил никакой дух, даже если он здесь есть. Поэтому мне за дни, проведённые в павильоне здоровья, привыкшему к комфорту и настоящему волшебству формаций древних, открывшееся глазам зрелище казалось диким. Как если бы я, собиратель камней из нулевого, пришёл бы в поместье Тетрозаду и улёгся там спать на грязной шкуре у подножия камня, с запечатлённой техникой духовного круговорота Ватажники устроили вдоль стены лежаки. Тут и там лежали сапоги, оружие, кувшины и посуда. Не хватало только кострища посреди всего этого. К счастью, на такое их наглости не хватило. Большое помещение, направо отсюда склад. В него мог зайти любой и взять один предмет из тех, что лежали в сотнях шкафов. И все эти годы заходили. Глядя на пустые полки, я представлял, сколько богатств древних. Увидела света в землю гряды. Каждый из волков мог теперь похвастаться новой бронёй, оружием или бережно уложенному в мешок ярким плащом. Но, видя качество всего этого, осознавая силу древних, я не очень понимал, для кого всё это здесь лежало. Зал с игрушками для детей? В зале стражи? Да и броня с оружием вполне подходили взрослым мужчинам. Загадка. Со слов Мериота я знал, что получившие ранг Шена имели возможность войти в другие не столь большие комнаты в другом правом крыле здания. Нашлись среди них и жилые, но они ими не воспользовались. Вносить из них они ничего не рискнули и проводили ночи вместе с остальными ватажниками. Схожая ситуация и с тренировочными площадками. Доступно для всех оказалось только находящаяся во дворе с отдельными, обозначенными цветной брусчаткой местами для медитаций, каждая из которых давала шенаму в несколько раз большей силы неба, чем остальным. Перед шенами открывалась ещё одна дверь во внутренний небольшой зал медитаций. Вот только разницы в количестве силы между большой и малой площадками не оказалось. И обычно Мирио, Триквилы, Таори возвышались вместе с остальными волками, занимая втроём один круг медитации. Но мне сейчас не очень интересовало само возвышение и подобные детали. В общем, в зале с кладем мне брать было нечего. Не менять же настоящую тренировочную броню древних на её жалкое подобие, а отличия были заметны с первого взгляда. Я пришёл сюда за подарком, положенным каждому новому Шену от его старших собратьев-стражей. Ватажники, наученные опытом сотен тех, кто сгинул в Миражном, тоже не пытались лезть в поместья в поисках знаний и вещей древних, довольствуясь той небольшой добычей, что получили здесь. Мне кажется, что и все те, кто сумел хоть чего-то добиться и выйти живым обратно, пришли в Миражный не наобум, Одни отметки основателя Волковчего стоит Ведь за ними явно стоят годы поиска знаний и намёков. В таком деле нельзя было обойтись пальцем Шелеоста, который скользнул через лес и упёрся в Миражный. Здесь явно ощущается влияние тех самых наследников, что пришли сюда, договорились с духами города и открыли доступ в павильон и зал. А после разбросали знания об этих местах в гряде. А может быть и по всем землям пояса. Раньше, подгоняемый бедой, я не решался рисковать, залезая ради своей прихоти в поместье древних. Выйдя из ворот павильона, я не рисковал делать этого, тем более. На пути сюда мы не раз встретили поместье, состоящими у ворот стражами древних. Вспомнить хотя бы поместье, стоящие на улице перед этим залом стражей. Мне даже без разницы, кто они — духи, големы или какие-то иные бессмертные слуги — Я просто не собирался нарушать правил ни Каори, ни духа города, ни неведомых мне наследников, что обозначили всем пришедшим в город путь. В этот момент я почувствовал, как спину кольнул горячий взгляд и удивлённо вскинул брови. Реквилл за время нашего с Мириотом разговора пришёл в себя, что неудивительно, после стольких зелий, и плёлся вместе с Таори чуть позади нас, по-прежнему бурча, мол, не могу я быть шеном, И только после проверки он сумеет мне поверить. На это я не обращал внимания, но вот сомневаться, от кого из них двоих за спиной я ощутил опасность, не приходилось. Видимо, придётся ещё раз последовать совету Гунира и снова сойтись в схватке с недовольным атажником. Разумеется, к концу недели, когда он придёт в себя после сжигания выносливости. И на этот раз не буду сдерживаться. Применю и новую оружейную технику, и технику защиты, что дал Мириот Конечно, она больше предназначена для защиты других, но даже так я смогу найти ей пару применений в бою. Мериот остановился и повёл рукой, коротко сообщив. «Здесь». А вот Реквилл сдерживаться не стал, пока его не оборвала Таори. «А теперь покажи нам, что и впрямь имеешь право». «Хватит», — я сказала. Я оглядел злого ватажника, усмехнулся и коснулся двери, без усилия открывая её. Но это пока ничего не значит, ведь войти сюда мог любой. Это всего лишь зал испытания. И выглядел он в деталях совсем не так, как его собрат в павильоне. Место здесь оказалось больше. И выглядел зал так, что невольно заставил сердце дрогнуть раньше, чем я сам сумел вспомнить, на что он похож. На место моей самой первой победы над зверем. Огромная пещера с зеленоватыми, покрытыми мхом стенами что излучали свет каждой пядью. Неровный бугристый пол, у стен покрытый невысокой травой. Не было только провалов лазов в боковые тоннели. И по центру пещеры вместо мада стояла формация испытания. Мне нужно коснуться её, что я и сделал. И тут же раздался спокойный мужской голос. «Время следующего испытания ещё не наступило, Шен». Этот голос оказался для меня неожиданностью. Ведь я ожидал всего лишь того, что озарятся этапы храма испытания. Кто это? Дух зала? Или тот дух, что проводит само испытание? Мирёджи, не зная о том, что всё здесь не так просто, обернулся к ватажнику и, невзирая на его вид, поинтересовался. «Теперь ты доволен?» Ответ оказался написан на лице Реквила, но короткий тычок в плечо от Таори и ватажник выдавил из себя. «Доволен, первый брат». Я не поверил, но мне нет дела до проблем Мириота. Интереснее свои дела, о которых и не применил напомнить. А вот я недоволен. Это всего лишь зал испытаний, а не обещанный зал наград. Проверить меня можно было и там, не теряя зря времени. Там бы мы не услышали, как тебя назвала формация. Формация? Я не удержался, и на лице буквально выползла улыбка. «Пусть считают, как хотят». Но у меня своё мнение. Если сравнить этот голос с тем, что я слышал во время испытания, то он разительно отличается. Мало того, что он другой. Пусть. Возможно, для каждой из формаций голос выбирается свой. Но вот эмоции в нём точно есть. И разве волки не замечают их? В нём же слышны любопытство, смех, одобрение и радость. Точно такая же смесь, какую я замечал в голосе Каори и совсем не похожие на то, что слышал во время испытания и посвящения в стражи. Для меня это достаточное доказательство, что в малом тренировочном зале стражей есть дух-хранитель. Есть. Но Риквилл не знал о моих мыслях и, похоже, принял улыбку на свой счёт, посмурнев и с ненавистью глядя на меня, ведь я отчётливо ощущал её незатухающий жар и не сдержался». «Думали, что я сразу поднялся на следующий ранг и могу вам приказывать? Как он там называется?» Мериот задумчиво протянул. «Приказывать? Империи древних уже нет, так что это всё не так уж и важно. Идём». Мы молча развернулись и вышли из зала испытаний. А вот я задержался на пороге, склонившись в поклоне идущих. Сомневаюсь, что дух не приглядывает за нами. Место хранения наград для вступивших в Орден Стражей Границ меня не разочаровало. Широкий коридор, сложенный из грубых блоков, вывел нас к высокой двери серого цвета. Уже зная, что делать, я приложил руку к её центру. Но на этом не остановился. Шэн знает, что его просьба отдаёт наглостью, но всё равно просит собратьев Стражей помочь ему своим подарком на пути к небу. Как ни странно, но в этот раз со мной заговорила Таори. «Парень, ты меня пугаешь. Ты вообще помнишь, что древние давно мертвы?» «Слышал такую байку? А тебе не кажется, что все те, кто смотрел на тебя при посвящении, заслуживают уважения не только в мыслях, но и на деле?» С такими словами я толкнул дверь, оставив женщину за спиной. Впрочем, все они вошли следом. Я лишь усмехнулся на такое любопытство. Хотя, возможно, дело было и не только в нём. Мириот во всяком случае влез ко мне с пояснениями. Комната снова с нарочитой грубостью постройки превосходила всё, что я видел в «Миражном», не притворяясь полированной подделкой поднебрежную работу, а честно бугря с неровной кладкой и сколами на краях блоков. Вся она оказалась заставлена стеллажами с разнообразными предметами. Вот на них сейчас Мириот и указывал. «Оружие здесь, доспехи левее». «Если хочешь отдельно браслеты или поножи, то они дальше. Здесь артефакты. Но что они умеют, мы не знаем. Есть книги с техниками». Я кивнул, на всякий случай спросил. «Какого уровня оружие и доспехи?» «Гораздо лучше, чем всё, что я видел даже в Ордене. Земного качества. Броня хуже. Возможно, такая же, как на тебе. Если хочешь совет, то возьми технику. Там есть многое». В том числе и вода. Стихии легко отличить по цвету печати на обложке. Соблазнительно. Очень соблазнительно. Ведь я и впрямь рассчитываю прорваться за эти последние недели так близко к десятой звезде, как только смогу. А затем сделать последний рывок, если уж голубая яшма так хороша. Как и Мериот. Мы оба планируем попасть во второй пояс, не тратя здесь время понапрасну. А там все наши вещи наверняка будут выглядеть столь же неказисто, как мой самодельный нож в первом. Вот только я и с помощью самого дешёвого копья из лавки сумел начать зарабатывать за фермы плава. Да и выгоды большой не вижу менять то, что уже имею. Насчёт брони волк всё верно заметил. Прощальный подарок Каори хорош. И он не только у меня, но и у мамы. Пронзатель хоть и выглядит дёшево, но сам почти земного качества. Не сомневаюсь, что, заработав денег во втором, я сумею найти человека, который сможет исправить его недостатки или и вовсе куплю новое оружие. Техники. Заманчиво. Очень заманчиво. Получить ещё одну. Технику, связанную с водой и вдвое, а то и втрое мощнее шипов. Самое то, что мне сейчас нужно. Но я решительно отвернулся от тонких книг. Почти всё решено ещё во время разговора с Каори. Спросил лишь, указывая на чёрную дверь. «А что там?» — ответила мне Таори. «Думаем, что снаряжение для тех, кто получил второй ранг в страже. Нам, сумевшим получить лишь первый жетон, они не открылись. Не хочешь коснуться их, проверить себя ещё раз?» «Конечно», — я усмехнулся. «Уже бегу» — и шагнул к вырубленной в камне дальней полке о которой Мириот не сказал и слова. Той, где стояли фиалы. Благо, я отлично знал, что мне искать. Всё, как дух и рассказывала. Стоило протянуть руку, как лёгкая дымка, защищающая вещи древних от порчи, и запечатывала от случайного прикосновения, исчезла, позволяя мне коснуться любого. Нельзя только жадничать, ведь стражи выше этого. И я уже один раз едва так не ошибся с этим. Сейчас я в десятый раз мучаюсь в других сомнениях. Я знаю, как выглядит зелье, увеличивающее средоточие. Знаю, как выглядит зелье, улучшающее восполнение. С этим Каори мне помогла. Не помогла только с выбором. Какое из них мне взять? Милет молчит, а вот реквил не упускает случая. «Эй, парень, ты бы подумал хорошо перед тем, как хватать что-то. Зелье древних — это мечта». «Да вот только знать бы ещё, для чего они. Основатель оставил нам знание о нескольких зельях, но ты чуток опоздал, и сейчас здесь остались лишь те, о которых никто и ничего не знает. Шанс, что они для тебя совершенно бесполезны, невелик. Но согласись, глупо будет в твоём возрасте выпить снадобье для мужской силы». Удивлённый я оборачиваюсь к Мериоту. «Мы ведь обо всём договорились» как и о том, что его рука будет держать язык за зубами. И волк верно понимает мой взгляд, обрывает своего побратима. «Довольно!» Мимолетно отмечаю, что ватажник уже совсем хорошо себя чувствует, раз снова начал наглеть. Но это неважно. Я отворачиваюсь от ватажника, и рука смыкается на пузатом фиале с очень необычным содержимым. Чуть светящаяся зелёным тягучая жидкость в которой словно плавает, пронизывая весь сосуд, чёрная сеть, похожая на ажурную паутину. Я обернулся к Риквиллу. Если он думает, будто может и дальше прикрываться первым братом, то самое время напомнить ему, что по большому счёту сейчас именно я занял возле Мериота его место, недавно превзойдя в сражении. Вытягиваю руку, демонстрируя на свету отвратительно выглядящее зелье. «Это алхимический состав, сваренный в атоноре древних по рецепту, что называется небесная лестница». «Как думаешь, для чего он предназначен, брат Шен?» «Полагаю, ответить мне ты не сможешь. А я, пожалуй, не буду тебе об этом сообщать. Ведь своё право на один предмет ты уже использовал?» «И выбрал». Я прервался лишь на полмига, оглядывая собеседника. Меч я видел, и хоть он не тот, что был сфатажником в лесу, но явно неземного качества. «Броня? Глупо. Зелье? Верно? То самое, на которое указал ваш Основатель, и которое и позволило тебе, наконец, прорвать преграду возвышения. Вот только вы, идущие по чужим следам, боящиеся сделать хоть что-то не так, и не оглядывающиеся на ваших царей, на самом деле брали дешёвку». «Бахвалься, бахвалься», — Ватажник усмехнулся. «Поглядим, как далеко ты уйдёшь по этой своей лестнице». «Пока что я опередил тебя на ней на годы». «Надеешься?» — не удержался я от подначки. «Что во втором такой старик, как ты, сумеет меня обогнать?» «Леград!» — не выдерживает Таори. «Придержи язык!» «Таори!» Мириот тоже отлично помнит наш разговор. «Но я больше не собираюсь никому здесь потакать. Хватит того, что я безропотно слушал подначки реквила». А она молчала. «Поэтому перебиваю волка. я говорю правду а не стоит закрывать на неё глаза. «И что? Не ты ли тут раскланивался перед братьями Шенами? А теперь поносишь?» «Уважение должно быть взаимным». «Прекратите!» — снова вмешивается мириот, «Но мы оба не обращаем на него внимания». «Ты сама это сказала. И ты, и я хотим оказаться во втором поясе. Вот только мне всего четырнадцать. Потому и нужно уважить старшего искатель. «Ты сама называешь меня как угодно, кроме как собрат Шен. Я победил твоего мужа, но ты всё равно не считаешь меня равным себе. Вот уж в чём ты с ним схожа». Риквил презрительно цедит. «Щенок!» «Мне нет сейчас до него дела, но указываю на него пальцем». «Уважать вот его только за то, что он человек старшего поколения? Может, мне, как волчатам, называть его дядей? Этого я не прошу» прошипела Таори. «Зато намекаешь, боевая тётя». Я усмехнулся, глядя, как она скривилась от такого обращения. «Не соврал, Гунир?» «Надеешься обогнать меня во втором поясе? В возвышении? Мой талант лучше твоего, и в высоком поясе разрыв лишь увеличится. И твоему мужу, и тебе стоило бы подумать над тем, как сохранить со мной хорошие отношения, а не портить их, постоянно задираясь. «Ты будешь указывать мне, что делать?» «А что?» — я высказываю одну из своих догадок. «Думала, сбежишь из-под власти Амира и будешь свободной?» Я ударил вслепую, только лишь бы ужалить Таори. Но неожиданно она развернулась и выскочила из храма, буквально утащив за собой Реквила, оставив нас вдвоём с Мериотом. А я оказался слишком распалён спором, чтобы сразу замолчать, и ужалил уже его». Что-то я не заметил, что передо мной сейчас стоял глава в атаге и его верные подчинённые. Да ты сам рта не закрывал. Но и я давно не твой подчинённый. Мириот замолчал, оборвав уже начатую фразу, тяжело выдохнул и продолжил. Я погорячился и сказал лишнего. Давай забудем. Ещё раз? Второй за две тысячи вдохов? Не слишком ли ты много от меня требуешь? Я не успел толком вправить им мозги. Поверь, больше такого не случится. Надеюсь. Я вышел из хранилища стражей первым, оставив мириота за спиной. Сейчас я даже жалел, что дал то обещание на входе в город. Лишь самометка павильона на самом деле оказалась полезна. Да описание, как выглядит его мираж, доступный для всех. И всё же Лейла жива и здорово А небо всё видит. Особенно сейчас я в этом уверен, когда кое-кто его слышит. Конечно же, я не подчинённый мириота. Тогда на входе в город я разорвал одни обязательства и взял на себя другие. Об этом волку незачем беспокоиться. Он прав в другом. О чём я по собственной неопытности и не задумывался. Поодиночке нам не выйти из города и не получить монеты голубой яшмы для уплаты взноса на вратах пояса. Мериот уже девятая звезда. И мне придётся постараться за этот последний месяц, чтобы догнать его. Но я всё равно выбрал зелье, что увеличивает сам размер средоточия, а не скорость моего поглощения. Пусть мои медитации не сравнить с круговоротом, но я буду стараться выполнять указания Каори при возвышении. Размер средоточия позволит мне дольше сражаться уже сейчас. Ведь этого мне предстоит в будущем вдоволь. Уже скоро сумею выйти из миражного, и останусь один. У меня не будет за спиной в атаге а значит, и рассчитывать в будущем я могу только на себя. Здесь предложение Мериота было честным. Я воспользуюсь его сильной стороной, а он воспользуется моими. На время я будто бы стану полноправным волком. Когда же мы пересечем границу поясов, то на этом все дела с ватажниками я закончу. И наши пути разойдутся окончательно. Я не верю, что все сегодня произошедшее между мной и Таори с Реквиллом Забудется и окончится дружбой и улыбками. Да и сам не собираюсь забывать их отношение к себе. Слишком уж плохи подчинённые у волка, слишком своенравны. Но все эти мысли не помешали мне с улыбкой занять место в одном из трёх главных кругов медитации на открытой небо тренировочной площадке. И не обращать внимания на взгляды тех, кто там находился. Первым делом я прогнал привычный набор форм, которые всё лучше и лучше перетекали из одной в другую. Закончил я формы духовной силы, очередной раз пытаясь почувствовать, куда исчезает моя энергия, и вернуть её назад. Тщетно. Но погружённость в свои ощущения позволила мне выкинуть из головы и сердца всё недовольство, позабыть о внешнем мире, сосредоточившись сначала на своём средоточии, а после и на призрачном лесе, который встретил меня шорохом ветра касающихся неба вершинах. Следующим из кисета в руке появился фиал зелья, которое я так вычурно назвал, чтобы позлить реквила. На самом деле, это всего лишь малый росток средоточия. Само название намекало. Это самые слабые зелье этого раздела алхимии древних. И есть подозрение, что следующее мне придётся долго искать уже во втором поясе. Я выпил фиал с закрытыми глазами, и даже не почувствовал той странной паутины в нём. Чуть тягучая, приятно освежающая жидкость скользнула в желудок, а затем, словно растекаясь по венам, омыла всё тело и собралась заново в самом средоточии. Духовное зрение позволило мне наблюдать, как в его центре возник висящий шарик жидкости, один в один повторяющий само выпитое зелье. Как находящаяся в нём паутина вышла за его пределы и принялась увеличиваться, превращаясь в сотканную из чёрных нитей сферу, которой всё продолжало разбухать. Не прошло и тысячи вдохов, как чёрная ажурная сфера коснулась границ моего средоточия, и я второй раз услышал звуки в своём внутреннем духовном мире. Услышал не треск остывающих меридианов, а лёгкий скрип, который могло издавать дерево изо всех сил сжимаемое в кулаке могучего воина и средоточие на моих глазах принялось раздаваться в стороны, становясь больше в размерах. Меня словно отбросило на сотню шагов в сторону, и теперь я наблюдал происходящее уже издалека, радуясь, как прямо на моих глазах, пусть и почти незаметно, но растёт средоточие. Это оказался очень долгий процесс. Четыре дня я слышал этот странный звук, с каждым утром отмечая, насколько больше техник могу создать сегодня. Сложно судить о самом себе, не имея никаких ориентиров. Но по меньшей мере средоточие увеличилось на треть. Своим размером напомнив мне Квонг, сладкий плод размером с кулак Лейлы. Самое главное, ещё одну награду новичку Шену от Стражи Границ я получил. Теперь мне оставалось лишь продолжать возвышение и тренировки. Это тоже ничуть не менее важно. Реквилл всё ещё восстанавливался после сжигания жизни, И я изредка видел его даже на тренировочной площадке. Но о новые драки пока не могло быть и речи. Зато никто из остальных ватажников не отказывал мне в этом. Мериот, Таори, Вартус, Солк, Калт. Я бился с ними по очереди, случаясь, проводя по несколько тысяч вдохов в череде непрерывных сражений, в полную силу пользуясь и своей выносливостью в первую очередь, и своим пронзателем, используя техники лишь в самом конце и произвёл большое впечатление даже на Таори. Пока я не мог победить её. Преодолеть защиту тяжёлого Дау не выходило. Скорее уж мне приходилось спасаться от ударов, что означали проигрыш. Но это только пока. Во всяком случае, моим учителям с копьём и молотом уже нечего было передать мне, и они это признавали. «Вот поэтому я и не пытался сунуться в академию. Школу ордена я бы прошёл, чего уж там сложного». «Но вот пытаться сравниться с талантами...» Вартус покачал головой. «Отец меня хорошо тогда всё объяснил». Я не стал ничего отвечать на эти слова, а заговорил о другом. «Завтра попробуйте выйти против меня вдвоём с Правуром?» «Это будет интересно», — легко согласился Ватажник. А я про себя добавил, что и очень полезно. По плану, предложенному Мериотом, одиночные схватки на выходе из города, если и будут, но лишь в начале, а потом нас попытаются завалить числом и взять измором. Этого я не особо боялся. Я предупреждён, у меня было время обдумать свои действия, и вряд ли я растеряюсь снова. Так что смять нас десятком слабаков не выйдет. Причём я так пренебрежительно отзываюсь сейчас о воинах шестой звезды, о тех, кого я совсем недавно не мог не только усыпить указом, но и победить в схватке». Да, не зря я бросался в лицо ватажникам такими словами, как «незамечающий преград». Преувеличение. Да и восьмая звезда не считалась настоящей преградой, во всяком случае, для тех, кто возвышался сам. Но всё же тот же Мериод несколько лет бился о неё, прежде чем сумел взять. У меня же, в спокойствии этих четырёх дней, вышло сделать это словно между делом. Поэтому, пусть я открывал узлы не так быстро, как мне хотелось бы, Но за месяц твёрдо рассчитывал преодолеть преграду и девятой звезды. А после этого и вовсе перестать бояться всех тех, кто встанет на нашем пути. Стоит мне достичь этого предела, и действительно угрожать нам смогут лишь единицы сильнейших идущих города. Главы семей, ватак, гильдии ремесленников, управители и комтуры ордена. А одного из таких врагов я сумел убить, даже будучи гораздо слабее его. Поэтому я не сильно переживал о будущем, целиком уйдя в тренировки. Самым сложным противником один на один среди волков по-прежнему оставался Мериот. Очень ловкий, быстрый, отлично владеющий мечом, он и сам по себе был опасным противником. А ведь, помимо всего этого, у него огромное количество техник, и большая часть их выше качеством, чем мои. Но я уже привык к тому, что та же спина медведя, полученная в школе, была слабейшей техникой силы среди подобных у всех ватажников высоких звёзд. Никогда не делал ставку на свои начальные техники, скользя на самые грани поражения в ожидании шанса, привыкший использовать усиление в тот момент, когда у противника их меридианы остывают. И не раз загонял так волка в угол и вынуждал использовать свои сильнейшие атаки. Вот в такие моменты по-настоящему тяжело приходилось уже мне. Но я не жаловался хотя и принялся исправлять эту свою слабость. И начал с разговора с Мериотом на эту тему. Ведь у меня после находки воина Торсил снова нашлось, что предложить волкам в качестве платы. Да и многое мне было не нужно. Ведь у меня нет сейчас нескольких месяцев на то, чтобы впитать все новые техники и время их действия в плоть и кровь, а не теряться с ними в случае боя. Поэтому я хотел заменить только свои самые простые и ставшие почти бесполезными техники усиления. А вот их волки и не думали запасать для своего ключа. А то, что было, я уже скупил. Не имелось и свитков с техниками на продажу у этих самых ватажников. Зато Мериот расщедрился на несколько пустых свитков и стал посредником между мной и теми из ватажников, кто обладал нужными знаниями. Я купил новые техники скорости и силы они действовали дольше, давали большую прибавку. Купил замену опоры, вот только пользоваться ей собирался лишь в самых крайних случаях. Это как раз тот момент в бою, когда лишние мгновения неподвижности могут оказаться совершенно ни к чему. Могло выйти точно так же, как с призрачными бабочками, когда я верно рассчитал возможность проскочить их облако, да забыл, что мама не умеет пользоваться шагами. Там, будь у меня лишнее мгновение Я мог бы подхватить её на руки, а в бою думать точно будет некогда. Скупил и десятки описаний обращений всех техник, известных ватажникам, честно сказав, что мечтаю изучить язык древних и самому научиться менять обращения. Волки помнили, что я сумел изменить оковы, но в повторении такого трюка с сильными техниками сомневались, однако охотно делились знаниями. Всё это обошлось мне на удивление дёшево. Я видел, что ватажники, глядя на Мириота, вполне уверены в своём будущем. И мыслями все уже во втором поясе. Там, где зелень и кровь уже ничего не стоят. Каждая из техник обошлась мне всего лишь в ядро зверя седьмой звезды. Получается, если переводить на цены аукциона, то почти даром. Как это вышло из земной техникой Вартуса, тяжестью Земли. В этом выборе ватажников я был согласен с ними». Пусть ядра и будут мусорным и дешёвым товаром во втором, но всё же на них можно будет получить местные монеты. Каждому из ватажников обещана доля в будущих трофеях духовной яшмы. Но то, что уже сейчас лежит в карманах, никуда не денется. Тогда же, при обмене ядра на знания, я и воспользовался шансом, показал Вартусу алхимию, ту из обнаруженной в кошеле Торсил, которую не сумел опознать сам. Опытный ватажник, не раз ходивший на аукционы гряды, да и просто повидавший жизнь, сумел мне помочь, уверенно опознав большую часть из фиалов. Серьёзно задумавшись лишь об одном — простой, безыскусный фиал прозрачного стекла, позволявшего легко видеть мутное содержимое. Я вот не уверен, что это зелье не стухло за столько лет даже в кисете путника. Ватажник задумчиво перекатывал стекляшку на ладони, то и дело оглядывая пробку с выдавленной на ней шестиконечной звездой. Наконец задумчиво признался. «О таком зелье я только слыхал. Ни разу за всю историю гряды оно не продавалось в наших землях. И ошибиться трудновато. И поверить сам себе не могу. Это зелье последней ярости. На 4000 вдохов повышает возвышение воина на звезду, а затем откат, от которого не спасёт и огонь жизни». Можно даже остаться калекой, или же потерять уже свою звезду, как плату за бой. Как это действует? Как можно зельем на время открыть узлы, которых не хватает до звезды? Что, если там только преграда? Парень! Вартус и не думал за эти дни изменить своё отношение ко мне. Да мне это и не было нужно. Я ведь не алхимик. Тем более такой, что может сварить такую штуку. Их найди да спроси. Я, взяв зелье, обратно задумчиво оглядел его и уточнил: "Дорогое, откуда мне знать цену такой вещи?" "Наверняка". Момент подобрался такой, какого мне так не хватало за все эти дни. Не только откровенный разговор, не только вещь, на которую Вартус впервые глядел с нескрываемым интересом, но и почти пустая площадь для тренировок. Слышал, что ты сначала выполнял контракты в доме Найма, потом ушёл из города в леса и перебрал едва ли не все в ватаги. На самом деле не только слышал, но и рискнул прочитать два контракта над его головой. Из тех десятков, что висели там. Вартус спокойно кивнул. «Был дело. Заделал по молодости в одном месте. Да и язык всегда меня подводил. Люди редко любят, когда им говорят правду. Ты хочешь узнать что-то? Спрашивай». Хмыкнув, я поинтересовался, не спуская с него глаз. Скорее хочу предложить тебе вспомнить молодость. О, как. Да. Я не смутился насмешки и закончил, заставив Вартуса убрать улыбку с лица и заключить контракт со мной. На что? На сопровождение моей семьи в шепчущей к крепости Ясеня. Не вижу смысла. У тебя договор с Мириотом. Ты сомневаешься в его слове? Это был неприятный вопрос но я готовился к нему не один день, а потому не смутился. Скорее, после сообщения, что нам не дадут выйти из Миражного просто так, переживаю, ведь многое может пойти не так, как он планирует. Я же учился в школе, и отлично знаю, что дело, которое поручено кому-то одному, точно окажется сделано в срок. Ну, об этом-то можешь не переживать. К тому же я заметил, из всех ватажников ты единственный, что всегда был рядом с мамой и был готов ей помочь. Варту, сбитый жизнью и лесом смутился и буркнул. «Да ты чего, парень? Побойся небо! Ничего я к твоей матери не имею!» «Да?» — я пожал плечами. «А я подумал... Ну, как скажешь. Не нужно ничего выдумывать. Я и без того присмотрю и за ней, и за сестрой твоей. А тут ты не прав. С ним мне будет гораздо спокойней». «Знаю, другие волки не любят ни указы, ни контракты. Но у тебя-то опыт дома найма. Чем это отличается от того, что к вам в Атагу приходит богатый дуралей, который нанимает целый отряд?» «Так я один. И тебе недостаточно моего слова?» «Я же говорю, богатый дуралей, что трусится за свою семью. Мне всего лишь хочется знать, что есть человек, который отвечает только за них. А отряд?» «Отряд и так есть». «А теперь будет кому накричать на моих, в случае чего. Ты бы знал, как мама бывает непослушна». Вартус по-прежнему кривился, и я мог его понять. Поэтому предложил. «Сам подумай, что я могу предложить тебе здесь? Это зелье?» Я приподнял в руке фиал со звездой. «К чему оно тебе? Через два-три месяца ты окажешься во втором, и почти всё, что является тут дорогим, окажется дешёвкой, что продают там на каждом углу». «Почти всё». «Верно. Кроме меня. Мысль о контракте и недоверие тебе неприятно Но согласись, если здесь и сейчас это всего лишь просьба провести их через лес, которую ты и сам выполнишь, то приди ты через пару лет ко мне во втором с чем-то подобным, то я могу и отказать. Мало ли что случится в нашей жизни. Мало ли что за беды случаются у тебя или волков, или...» Я усмехнулся. «Мало ли, какие у тебя появятся желания. А после контракта я не смогу тебе отказать. Ты его перерастёшь. Но долг на мне останется, а я серьёзно отношусь к долгам». Вартус покачал головой. «Ты словно на солнце сегодня перегрелся. Не веришь мне, но предлагаешь поверить тебе. Но пусть. Ты прав. Я таких контрактов штук 20 в ихнем доме выполнил. Да столько же поватагам». «Одним больше, одним меньше. Давай его сюда». Через сотню вдохов я с облегчением глядел в спину уходящего прочь ватажника. Одно, но самое важное из дел выполнено. Больше сил, чем сами уговоры, у меня заняли колебания, о которых Вартус даже не подозревал. Каждый предыдущий день, каждую сегодняшнюю фразу я думал, а не наложить ли на него указ верности? Ведь ватажник так и не смог пробить преграду седьмой звезды. Это разом бы решило все мои проблемы. Да и не нужны были бы все эти уговоры. Я не только избавился бы от сомнений, но и мог бы просто задать вопросы Америоте, проверить на правду его слова. Вот только чем бы я оказался лучше того же Ордена? Лишить человека, которого я уважал свободы? Получить по большому счёту ещё одного призрака? Я и с тем-то не знаю, как закончить... Лишь надеюсь, что во втором сумею найти знания о подобных созданиях. Нет. Контракт — это самое большее, на что я могу пойти. В случае настоящей верности слову ничего больше и не нужно. Доказательство этого — контракт воина Стравоя, который он выполняет уже больше 30 лет. По мне, это судьба, что я нашёл рядом с его свитком пустые контракты. Надеюсь, что все мои подозрения о Мериоте не имеют под собой никакой основы, Я ни словом не обмолвился, чтобы Варту сдержал всё произошедшее в секрете. Думаю, он и сам не захочет давать остальным повод для насмешек и пересудов. Но даже и узнай обо всём, Мериот, не случится ничего страшного. Я всего лишь повторю то же, что и сегодня. Ведь это и есть правда. Одна из них.